Вот, благодаря этому шуму и беспорядку, некий господин, за которым со времени вашего прибытия сюда, не установлен строгий надзор, сумел, вопреки категорическому запрещению, проникнуть в наш парк. И это повлекло за собой весьма печальное событие. А, впрочем, я боюсь, сударыня, огорчить вас. С некоторых пор я предпочитаю огорчение, скуки и тревоги. Говорите же скорее, господин Матеус. Так вот, сударыня, сегодня утром я видел, как вели в тюрьму самого любезного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 Мне не запрещено сообщить вам, что вы находитесь у очень богатого князя, философа весьма умного человека, а также у главы совета невидимых, добавила Консуэла. Не знаю, сударыня. Не знаю, что вы имеете в виду.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 Не знаю, не знаю. Но думаю, что добиться этого будет нелегко.